Глава 22 Немного безумия на троих. «Снова копать?» — схватившись за небольшую тяпку мотыгу, спросила подобрашка Гвен. «Копать!» — сделав глубокий самодовольный кивок, ответила Аврора и стала расставлять небольшие колышки. Дмитрий ухмыльнулся и достал из небольшого поясного кошеля смартфон. Темнело и захотелось сделать несколько фоток на памяти стоянки. К тому же надо оставить отчет по ловушке для духов. А копать канавки для святого пепла пришлось с самого начала, потому что отряд переместился в березовую рощу. Так дракона будет сложнее напасть. Он же крыластый, а здесь толстые прочные стволы деревьев. Ни сверху не рухнуть, ни с наскока броситься. Из-за близкого логова дракона местные обходили рощу стороной, и потому хворост был нетронутый. Солдатки набрали его вдоволь. Но вот самого пепла было слишком мало. И времени тоже мало. Время вообще такой ресурс, которого вечно не хватает ни на что. Как говорил один товарищ, деньги в кредит взять можно, а время, сколько не переворачивать песочные часы, сколь не крути стрелки и сколь не меняй настройки на компе, нет, его не обманешь. Капитан несколько раз сверкнул вспышкой, запечатлевая изначальное условие. поставленное в круг повозки, сбитые в кучу скот – и костер посередине. Солдатки рубили в лесу тонкие деревца, грубо остругивали их и вбивали в землю молотами, создавая заслон из редких кольев. «Человек через такое легко проскочит, а вот такая большая гадина, как дракон, уже с трудом». «Не успеем», — проговорил хромающий прапор, поглядывая вверх, где между шелестящих верхушек берез виднелось небо, теряющее голубизну, но приобретающее взамен ту сочную глубину, что дарит садящиеся светило. Подсвеченные желтым, оранжевым и красным редкие облака и густоту космической бездны, спрыснутой первыми, пока еще тусклыми звездами. Сами же облака набухали и приобретали фактурность, как губка, впитывающая краски заката. «Успеем!» проронил Дмитрий и убрал смартфон в кошель под любопытственными и недоверчивыми взглядами солдаток. «Но самое время проявить холумарскую магию». «Это командир», — протянул Сизов, широко улыбаясь. вы дальше обойдемся без средневековых шуток. А то в следующий раз меня либо в гильотину засунут, либо на кол посадят. Да как на зло палач окажется опять глухим». «И про бабу твою я больше молчок. Совет вам, да, любовь? Да что там, прикольная девка». Прапор быстро встал, но тут же вскрикнул. Схватился за ногу и сел на небольшой раскладной стулчик, но зашипел от боли и снова поднялся. Капитан смолчал, но, давя улыбку, изобразил недовольство и покачал головой. «По всему получало, что Сизов порвал связки, его надо отправлять домой». Ну, прямый прапор отказался от такого предложения наотрез. «Нет, он же разведка, будет стонать, хромать, но не вернется». Как в том анекдоте, когда кошка плакала, но ела кактус. Значит, придется химичить в одну каску. И сперва надо как можно быстрее заготовить пепел. Дмитрий встал, потер руки и быстро подбежал к цистерне с бензином. Там аккуратно наполнил кружку, а когда вернулся куча хвороста, деловито полил. Дело осталось за малым. Достав коробок с охотничьими спичками, отошел на несколько шагов, поджег одну и кинул. Вверх с негромким хлопком взметнулось желтое облако жаркого огня. Хворо схватился пламенем почти сразу, и, показалось, даже березы испуганно отдернули ветки от столь неожиданно и столь быстро вспыхнувшего костра. «Небесная пара!» — зашептали женщины, начав осенять себя знаками. «Все равно не успеем!» — пробурчал прапор, затем вытянул шею и посмотрел куда-то в лес. «Уже не успели!» «Блин!» Процедил Дмитрий и тоже огляделся Но обнаружил не старуху и не дракона А совсем другую нечисть Около десятка мелких, не больше ладони Человекоподобных созданий Полупрозрачных и тускло светящихся, как лесные гнилушки Вместо волос на голове грибные шляпки А белесые человекоподобные тела полностью обнажены По форме и цвету шляпок Даже можно было определить вид гриба Создания не нападали и не суетились А просто разглядывали чужаков, запаливших костер в их роще Взгляд особо выделил из множества созданий Толстую, похожую на статуэтку Венеры Каменного века Тетку с красной шапкой мухомора Несколько тонких немфеток с разноцветными панамками сыроежек И толпу, плотно жмущихся друг к другу И выглядывающих из-за спин Товарищи опять мальчишат Они не опасны «Тихо спросил Дмитрий у Авроры». Баронета отвлеклась от расстановки колышков, посмотрела на живые грибы, а потом резко взмахнула пальцами, сведенными в знак небесной пары. И проронила, словно голуби прогоняла. «И демонии!» Грибы быстро попрятали за стволами берез и уже оттуда стали наблюдать за людьми. «Не опасны. «Сюда бы гранатомет или зенитку!» пробурчал прапор по-русски, разглядывая со своего места духов березовой рощицы. «На дракона?» – усмехнулся Дмитрий и снова достал смартфон. Он подошел ближе к ожившим грибам, сел на корточки и принялся фотографировать и снимать видео. «Да, командир, на него!» Пропор опять зашипел и сморщился от боли. А потом заговорил. «Командир, ты бы не так часто показывал местным смартфон!» Дмитрий от удивления приподнял брови и, не вставая, повернулся на месте, уставившись на земляка. «Почему это?» «Ну, средневековье, а смартфон — другая технологическая эпоха. Вон в книгах про прогрессоров что Максим, что Дон Румата полностью маскировались под местных, что вообще не отличить». Капитан вздохнул и медленно поднялся. Мысли оторвались от взора лесных духов и вошли в конву прогрессоров. «Не согласен», — нахмурившись, протянул он. «Книжные герои, агенты влияния и разведчики, пусть даже и от прогрессорской организации. А мы не шпионы». Мы пришли в этот мир такими, какие есть. Продаем продукты высоких технологий в виде подшипников, шестерен и механизмов. И все же а лучше тихоря не унимался прапор. То есть мы протащили с собой оружие, бензиновый генератор, который скопировать проще, чем микрочип, а смартфон нельзя? Бред! К тому же запрета на него не было. Если рекомендации по правилам пользования, то это не одно и то же. «Придумают, а потом проблем не оберешься», — пробурчал Сизов. «Только это, командир, когда что-то случится, долго буду напоминать, что, мол, я же говорил». «Вот когда случится, тогда и говори», — хмуро произнес Дмитрий. «Ну да, ну да, а то опять розги и глухой палач», — огрызнулся прапор. «И, кажется, он будет долго вспоминать порку». Тем временем приноровившийся Гвен обычным мотыгой прорыло канавки для пепла куда ловче, чем с лопаткой. «Оно и понятно». Мотыга в средние века была основным землекопательным инструментом. Тогда не только огороды и поля вскапывали мотыгами, но даже крепостные рвы рыли. А землю либо выкидывали совковыми лопатами, либо выносили в корзинах. Ну а сестрица Стефани, завершив ухаживать за соколами, нагревла свежий пепел, позаимствованное для этих целей у землян оцинкованное ведро, и добавила туда горсть освещенного пепла, который хранился в большой стеклянной плотно закупоренной банке. Дмитрий усмехнулся, оставив на потом вопрос, а сколько нужно святой залы чтобы все стало освещенным наверняка? Явно не в гомеопатических дозах, а хотя бы на уровне витаминок. Но пока монашка намаливала пепел, датчик магии, висящий на дверной ручке кареты, трещал громче и визгливее обычного. В общем, загадка на загадке. Стоящая рядом Аврора придирчиво осмотрела канавки, затем легким быстрым шагом отошла к своим вещам и взяла охотничий арбалет с мешочком пуль. Вернувшись, быстро взвела тетиву и вложила в специальный паз одну из пулек. И при этом она с прищуром поглядывала в сторону кустов и деревьев. «Я бы не стал дразнить духов леса. Мало ли, вдруг они обидятся и навредят», произнес Дмитрий, глядя на полированный приклад и стальные плечи арбалета с вытравленным на них черным узором. «Я не в духов роще буду стрелять, а вон в туфу» зловредно улыбнувшись ответила баронета лиса. какую фу вон ту вашими диди ответила аврора, прицелилась и с негромким лязгом арбалета выстрелила в заросли. Из кустов раздался истошный нечеловеческий виг, от которого духи грибы шарахнулись в разные стороны. Девушка нахмурилась и замерла, а капитан невольно потянулся к оружию, так как по открытому месту, поднимая за собой ворохи шуршавшие листвы, промчалась та самая ночная тварь, что ворвалась в гостиницу и украла батарейки. Снабженный большими перепончатыми крыльями комок клыков, когтей и глаз, добежал до гнилого ствола, упавшей от старости березы, и попытался забраться под него, как пойманный с поличным в амбаре хомяк. Аврора перезарядила оружие, расплылась в улыбке, неспешно приложила приклад к плечу и с тихими словами «Се дик за беста», то есть «получай, тварь», всадила в самую мягонькую серединку вторую пульку. Уродец завизжал не хуже свиньи, которую режут заживо горячим ножиком, а в серединке вспыхнула большая рана, разбрызгивая светящиеся пурпурные ошметки». Вдобавок ко всему, грибы стали кидать чудовище мелкие, веточки, камушки и старые ягоды шиповника. Сразу понятно, что между нечистью единства нет, и одни духи очень не любят других, особенно вторгшихся без разрешения на их территорию. «Серебро?» — тут же спросил Дмитрий. «Серебро!» — кивнула Аврора и добавила. «Так ему и надо». «А что ему вообще надо?» Баронетта пожала плечами и приготовилась выстрелить в третий раз. «Подожди!» Ухватившись за запястье девушки, проговорил капитан и произнес цитату из старой книги. «Ты можешь возвращать к жизни? Тогда не спеши обрекать на смерть. Пафосно, зато к месту». «Командиры, на хрена нам этот уродец?» — донес из-за спины голос прапора, говорящего по-русски. «Контрольный образец для опытов. Нам же надо на чем-то тестировать волшебную палочку, когда запаяю. А раз эта тварь сама приперлась, значит, такова ее судьба». С широкой улыбкой ответил капитан. Не опасный ты тип командир. трозги то, то опыты!» — криво усмехнулся Сизов. Землянин дохромал до кареты, откинул крышку сундука, под которой был замаскирован генератор, и дернул на себя шнур стартера. Генератор два раза кашлянул и начал тарахтеть в штатном режиме. «Дай!» — раздался противный писклявый голос из-под поваленного ствола. И из травы показалось сразу шесть лягушачьих глаз. «Дай!» Тварь прыгнула к людям, но, заметив Аврору, сразу же спряталась за ближайшим деревом. В уродца снова полетели веточки, брошенные грибными духами. Тварь отмахнулась от мелочи и перебежала к другому дереву, начав хлопать крыльями и неуклюже карабкаться наверх. «Дай, дай, дай!» — бормотал он. «Всем вам что-то дай. Сами бы хоть раз что-то дали взамен!» Огрызнулся Дмитрий, сам уже готовая выстрелить в мерзкую тварюгу. «Похоже, их привлекает генератор». «То дракон, то этот монстр!» настороженно проговорил прапор, оглядываясь по сторонам. генератур прошептала Аврора чужое слово и сделала глубокий вдох. «Вашими... Диди, а как в Холумаре занимаются драконоборством?» Вопрос застал капитана врасплох. Разного ожидал, но не такого. Проще пояснить назначение вещей, чем рассказать, как охотиться на то, что на Земле встречается только в сказках. «Ну...» Начал он и наткнулся на ехидный прищур прапора и любопытственный взгляд местных девушек. И только что натянувший тетиву арбалета Авроры и перемешивающий черпаком в ведре святой пепел сестрицы Стефани и Виолетты, придирчиво начищающий новый кулачный щит, подобранный из запасов взамен старого, украденного драконом. Капитан поморщился и почесал в затылке. «Нету дома драконов, а что-то по борьбе с ними ждут». «И ждут очень нетерпеливо. Значит, придется сочинять на ходу, подставляя вместо крылатого ящера либо танк, либо боевой вертолет». Снова, почесав затылки и оглядев верхушки деревьев, Дмитрий продолжил. «Смотря какой дракон. Обычно это такая особая длинноствольная пушка с заостренным...» И снова нет подходящих слов. «Вот как местным пояснить концепт бронебойно-подкалиберного или кумулятивного снаряда, или же ракеты?» «У них все, что стреляет из пушки, это ядро, и оно круглое, и даже пули для мушкетов и пистолей круглые». «Ну, э, особым арбалетным болтом», — нашел выход капитан. «Да, большим таким стальным болтом». Воительницы недоверчиво ухмыльнулись, не представляя, как из пушки метать болт. «А в старину», — продолжил капитан, лихорадочно вспоминая легенды. Садились на спину зверя такого, как зебра, только больше и без полосок. Брали в руки прочное копье и мчались на полном скаку дракону. Копьем его и пронзали. «Белая зебра?» — с недоверием переспросила Виолетта. Дохнула на латунный узор на щите и продолжила тереть его отрезом волочной ткани, намазанным какой-то пакостью вместо полировочной пасты. «Черная она!» Тут же сказала поперек рыцарки Аврора. «Да как черная? Всем известно, коль полоски черные, без полосок будет белая!» Возмутилась Виолетта. «Да и глупости это для всяких смазливых северянок с сказками и зверями. Ни одно животное в здравом духе не помчится на дракона, да еще и с человеком на спине. И зебра не приручается иначе бы их давно приручили. И даже боевые быки при виде дракона чаще встают в круг и стоят, опустив врага, как опустившая пикетерция». «И лучше бы заставить этот рычащий сундук-генератор смолкнуть, пока дракон не пролетел!» «Дракон!» — завизжала караульная, обрывая гневный монолог рыцарки. «Легок на помине!» — пробурчал прапор, кряхтя, как старый дед. Он взял дробовик и скинул куртку, оставшись в тельняшке и коротких местных штанах. Солдатки тут же засуетили, вставая в плотные ощетинившийся пиками и алебардами строй. Среди них прижимая к себе молитвенник и плетеную клетку с почтовыми соколами, затесалась и сестрица Стефани, стиснутая со всех сторон. Благо, почтовые птицы куда меньше охотничьи родни, и их проще укрыть. Гул голосов, разрываемый криками солдатки и сержантки, перемешивался с какафонией, издаваемой скотом и птицей. А вскоре над поляной послышалось уже привычное низкое жужжание божественного благословения, успокаивающего бычков. Дмитрий на этот раз оказался не в гуще толпы, а сразу за спиной Авроры, стоящей в первом ряду. Рыжая баронета сноровисто схватила пику и теперь стояла, слегка наклонившись и наступив на уткнутый в землю тупой конец длинного копья. Острию же, как и острият другого оружия, были направлены на дракона. Крылатый ящер на этот раз не стал переть буром, а приподнял голову и стал вглядываться в толпу при свете, успевшего разгореться в полную силу костра. Пламя громко трещало и бросало искры в потемневшее до густой синего неба. Языки огня обрели собственную скоротечную жизнь, которая отмерена ровно одна ночь. И их охристо желтый свет, торопясь свою недоленную жизнь прожить поярче, плясал на стволах белых берез. командира если он, как огнемет, в толпу напалмом плюнет?» «И вообще, мне сейчас до смерти интересно, умеют местные драконы огнем похотеть нет?» «Если что, мы же всем скопом в головешки превратимся!» — проговорил скороговорка прапор, поглядывая на карету, где хранился огнетушитель. «Не знаю!» — огрызнулся Дмитрий. Дракон же неспешно окинул взглядом окруженную повозками, защищенную вбитыми в землю кольями стоянку и неспешно двинулся вдоль импровизированной крепости. Он явно не горел желанием драть брюха и крылья об острые предметы. «Поворот!» — заорала Виолетта, и строй начал, медленно колышись, как большая медуза, поворачиваться фронтом к ящеру. Незваный гость резко задрал голову и уставился в центр построения, словно выискивал кого-то. Воображение дорисовывало ему человеческие эмоции и мысли, от чего стало немного не по себе. «Спелые, сочные людиши!» «Как вы посмели вторгнуться в мои владения?» Я... А глаза у него были не стеклянные, как у холоднокровных гадов, а живые, подвижные, часто моргающие и поблескивающие отголосками рассудка. «Я тут э, подумал, командиры бурчал прапор. «Ему же на реверсе по логике вещей наверняка не красная девица, а описанный, уписанный юнга нужен. Я для этой роли давно не гожусь по старости и социальным льготам. Остаются трое!» «Ты — расписной баронет и его сопливо-смазливый паш. Как думаешь, кого он выберет?» «Иди к черту!» — огрызнулся Дмитрий, вытянув шею. Дракон принялся очень ловко для такой махины маневрировать между стволами деревьев и дальними кольями. Меж солдатками поползли взволнованные, испуганные шипоточки. Одно дело враг, другое — крылатый, почти непобедимый монстр. «Держать строй! С собакам скормлю!» — тут же заорала Виолетта. Но указанные собаки тоже боялись, и потому забились под ноги людям, и оттуда громко лаяли на чудовище. Дракон в поисках путей к двуногой дичи совершил бросок в сторону и, нечаянно напоровшись на кол, заревел и отскочил. Но пауза долилась недолго, ибо дракон добрался до прицепа бочки, а потом поддел мордой, с грохотом перевернул на бок и стал катить кувырком прямо на пике, ломая на бочке колеса и разбалтывая крепление алюминиевой крышки. Вода, разбрызгиваясь по всей поляне, вылилась на траву, и бочка загремела громче прежнего. «Держаться!» — срывая голос, завопила Виолетта. Дмитрий провел рукой под носом и прикусил губу. А потом почувствовал, что строй стал неуверенно пятиться. «Умный, зараза!» — прорычал капитан. «Очевидно, что план не допустить нападения грозной твари реализовался лишь частично» потому как не были учтены интеллектуальные возможности ящера, превосходящие таковые у обычных варанов и крокодилов. Тут мозги по количеству извилин явно ближе к воронам и попугаям, а то и вовсе к слонам и дельфинам. Вон какая голова! «Падла!» — выругался прапор, нервно перебирая пальцами по дробовику. «Стоять!» — вопила рыцарка. «Ее можно понять. Стоит строю сломаться и побежать, дракон достанет любого поодиночке». «А так хоть есть шансы!» Цистерна с грохотом докатилась до людей. «Держать строй!» И в алюминиевую бочку, в попытке остановить, уперлись острия пик, с лязгом царапая металл. Среди людей начала нарастать паника. Женщины раптали, топчась на месте и быстро переглядываясь. «Ведь большая зубастая тварь была всего в нескольких метрах от них!» До ушей доносилось частое шумное дыхание, а глаза блестели хищным огнем, сосредоточившись на жертве. Проследив направление взгляда, Дмитрий и Аврора одновременно посмотрели на жертву. И жертвой оказалась Леди виолета. Чем рыцарка дело чудовище, непонятно. Но взгляд круглых, а не щелевидных зрачков желто-зеленых глаз был уперт именно в нее. Не только баронета и землянин это приметили, но и другие. Дракон же завершил свой спектакль, запрыгнув на жалобно скрипнувшую цистерну. Он распахнул пасть и быстро расправил широченные, просто шокирующие с такого расстояния крылья, на которых виднелись долины, несущие кожаную перепонку кости и толстые вены. А затем громко-громко заревел. «Бежим!» пронеслось по строю, и солдатки побежали. Стоять! Повешу, на кол посажу, убью твари! Вбежала рыцарка, рядом с которой осталась пока лишь сержантка. Надо отдать должное, Аврора тоже не побежала, пятилась, но прикрывая собой землян и брата. При этом девушка часто-часто тараторила и демоне, но против дракона молитва заклинания не работала совсем. А еще краем глаза капитан увидел, как монашка упала на колени и протяжно запела на малопонятном староцерковном. Под действием её пения продолжал гудеть воздух, соперничая в громкости с тарахтением генератора и треском датчика магии. Крылатый монстр не стал терять времени и воспользовался неразберихой и бегством. Оттолкнувшись от бочки, налетел на вялету. Бочка не выдержала такого обращения и смялась, отъехав назад и пропахав небольшую борозду в дерне. А рыцарка... А вот она осталась жива и даже попыталась сопротивляться хватке чудовища, выхватив короткий и тяжелый кашкадер, коим принялась колоть и рубить шкуру дракона. Сам же ящер не зря имеет шесть конечностей. Он подмял женщину под себя, удерживая передними лапами, заставив охнуть а затем приподнялся на сложенных, как у летучей мыши, крыльях, приподнял жертву, развернулся и поковылял прочь, прижимая к себе, будто обезьяна куклу. На мгновение на поляне воцарилась тишина. Все испуганно таращились на удаляющегося дракона. «Помогите!» – донесся до слуха крик жертвы. Еще несколько секунд у всех ушло на осознание того, что Леди Виолетта жива. А затем... Стоящая рядом с Дмитрием Аврора закричала, да так, что капитан вздрогнул. «Вернись, тварь! Она мне дуэль должна!» Девушка завертелась на месте, выискивая что-то глазами. Аврора овладела отчаянием. Да, она боялась дракона. Да, она не желала дуэли. Но еще больше она боялась трусости позора на всю жизнь, от которого дворянки не отмыться никогда». Страхи легли на чаше весов тяжелыми гирями, и позор перевесил все остальное. Даже смерть будет более милосердна, чем жизнь отверженной и заплеванной всем приличным обществом. Полученные с таким трудом рекомендательные грамоты можно будет просто сжечь, а самой полезть в петлю или уйти в бесконечное пьянство. Девушка заозиралась в поисках хоть чего-нибудь, что поможет вызволить Виолетту из лап дракона». Или хотя бы попытаться, чтобы потом, перед судом двуликой Токоры, можно было опуститься на правое колено и с клинком в руке ответить «Трусость! Не есть мой грех!» Аврора искала и не находила, ибо дракона не сродить мушкетами и арбалетами, копьями и мечами. Его защищает магия и толстая чешуя. А потом взгляд девушки наткнулся на хмурого барона-младшего. Вспомнился рассказ про то, как охотились на драконов предки Халумари. И ведь правильно. Магический щит, окружавший волшебную тварь, подобен крепостной стене или воротам. В те тоже, сколько ни стреляя из луков и ружей, не пробьешь. Нужно что-то очень тяжелое, вроде тарана или камня из требушета. Так и с драконом. Таранный удар имеет шансы прогнуть и пробить волшебный щит. Аврора еще раз огляделась, и в ее голове созрел план. Девушка быстро подбежала к сбившимся в плотное стадо бычкам и выбрала самого тяжелого. Того, что готовили к вращению искрического жерного, то бишь генератора. Бык, хмуро опустив голову и часто душа, попетился. «Иди ко мне, мой хороший!» проговорила баронета леса и схватила скотину за рога. «Идем, не упрямся!» Бык качнул головой, при этом был словно пьяный или сонный. «Да, правильно! Он же подчинен силам молитвы, что читает монашка!» «Что ты задумала, Роро?» -ро? Заорал выскочивший сбоку братец. У Мими лицо было бледное и перекошенное от испуга. Он часто озирался и кусал губы. «Я сражу дракона, что неясно!» «Не пущу! Я тебя никуда не пущу!» Завопил Максимилиан, схватив Аврору за рукав. «Не останавливай, Мими, не надо!» Огрызнулась девушка, снова потянув быка на себя. Но тот уперся ногами в землю, и даже попытка потянуть за кольцо не получалась. Телец был как под сильным дурманом. «Дура, он же тебя сожрет!» Максимилиан замахнулся руками, словно хотел ударить сестру, но замер. А потом подбежал к баронскому племяннику. «Ваша милость, хоть вы ее вразумите, она же погибнет!» Братец упал на колени и схватился за полы куртки Дмитрия. «Сделай что-нибудь, она вас послушает!» «Да, ваша милость!» прокричала Аврора, отпустив быка и подбежав к барону. «Если поду в бою с драконом, станьте моим посмертным мужем!» Баронета на мгновение замерла, собираясь с собой, а потом подалась вперед, наклонилась и поцеловала халумари. «Как говорится, потерявши голову, по волосам не плачут!» «Дура!» — продолжил орать братец, чуть ли не плача. «Ваше милость, ну скажите, ей уже темно, а это дракон!» А Дмитрий молча глядел на баронету лису, И лицо словно каменело, и даже взгляд стеклянный, словно он тоже под чарами. «Да, ваша милость, помолитесь за меня!» – прокричала, не оборачиваясь девушка. Она подскочила к читающей молитву монашки, взяла ту за плечи и легонько тряхнула. «Сестрица Стефани, выручайте!» Монашка растерянно уставилась на барнетту, не понимая, что та хочет. «Сестрица, прошу, направьте лица на дракона, чтобы не испугался и не отвернул!» «Но я не знаю такой молитвы!» – залепетала монашка. «Пойте любую, которая поможет! Сами придумайте!» «Я попробую!» Совсем опешив, пробормотала служительница Таурисы. Она встала, часто оглядываясь на лес, почти полностью погрузившийся в густую тьму, в которой лишь с трудом просматривали стволы деревьев, зато стали выползать из норы щелей светящиеся духи грибы, и казалось их даже больше, чем раньше. Сестрица Стефани, стиснув в пальцах знак рогатой богини, плотно зажмурилась, и стала читать придуманные в торопях строчки. «О, заступница стад двуногих и двурогих! Всели в одно из созданий твоих, что избрано для борьбы с чудовищем ярости бесстрашие!» «А лучше не ярость, а непреклонность!» завизжала от неожиданности Аврора. Она схватила быка за кольцо в носу, но молитва смирения больше не пялась, и со стада спала оцепенение сна. Бык истошно замычал и стал дергаться, как будто его клемили каленым железом. «Да снизошли непреклонность и бесстрашие!» — повысила голос Стефани. «Не останавливайся, сестрица!» — кричала баронета. Девушка уперлась ногами в землю и потянула кольцо на себя. Бык не хотел подчиняться. Он был готов встать в ермо, но идти куда-то в темный страшный лес не хотел абсолютно и потому пытался вывернуться, несмотря на боль в носу. Он мычал и несколько раз легнул в воздух позади себя копытами. Но Аврора не сдавалась Она напряглась посильнее И с пыхтением потянула тельца на себя «Пойдем, мой сладенький!» Прорычала девушка, тянув за кольцо обеими руками И бык сдался Тем более, что над поляной вдруг поплыл гул Но не такой, как раньше, а бурлящий Нарастая и спадая волнами Аврора усмехнулась и поволокла быка к повозкам «Не на спину уже садиться. Такого безумства великая Тауриса не простит. Моя колесница не годилась». «Пику мне!» – заорала девушка. «Дайте пику по подлиннее!» Она обернулась и чуть не сбила с ног баронского племянника, который стоял на пути. «Не останавливайте меня, ваша милость!» Входя в азарт, проронила Аврора. «Боги на нашей стороне!» «Я не собираюсь. Все равно остановить не получится». «Подождите немного», – произнес Дмитрий. Он быстрым шагом отошел к своей карете и долго ковырялся в ящике под сиденьем, рассовывая по карманам разные вещи. А когда вернулся, поднял руку, в которой был зажат непривычный пистолет с коротким толстым стволом. «Я хочу помочь». И баронский племянник выстрелил в небо. Желание усмехнуться пропало в тот же миг, когда к звездам с шипением устремилась маленькая быстрая искорка. Замерев на высоте, она вспыхнула ярким охристым светом Освещая всю округу и медленно падая А за ней оставался серый дымный свет Аврора широко улыбнулась А когда Дмитрий поднял вторую руку с толстым тубусом, то совсем возриковала Ведь из конца тубуса вырвался столб яркого белого света Проткнув лес, как иголка холщовый мешок Справимся, Ваша милость, обязательно справимся Девушка быстро подвела бычка к телегам Там выкрутила из паза длинную оглоблю и схватила моток холумарской веревки. А потом привязала оглоблю к ерму, ухватилась левой рукой за это же ермо и вскочила на прочную и упругую тисовую жерть, как на узенькую повозку поводсковолокушу. Помнится, ее учили при ордене ходить по жердям, чтобы держать равновесие. «А здесь надо даже не ходить, а просто крепко держаться и удерживать копье». «Пихудайте в бездну вас!» – заорала «Аврора» К ней подбежала сержантка Виолеты. Баронета схватила оружие и хлестнула тупым концом быка по крупу. Телец замычал и кинулся в лес. К тому времени небесный факел погас, но зато белый свет, ольющийся из-за спины, освещал дорогу. Дмитрий прикрыл руками лицо, собираясь с мыслями. «Понятно, что Лети Аврора — рыцарша без страха и упрёка, но не настолько же граничащая с безумием» будет здесь генерал, матерился бы, на чём свет стоит и грозился всех уволить, ибо дисциплина превыше всего!» «Трэш какой-то!» — послышался рядом голос прапора. И на этот раз капитан был полностью согласен со своим сослуживцем. Трэш был просто неописуемый. А с другой стороны, что он хотел? Это реверс с его законами и правилами. «Пойду ей и посвечу фонариком», — проговорил землянин, и лёгкой рысью двинулся следом. «Я бы ей вообще два фонаря подоба глаза засадил!» Выдал вдогонку прапор, плюнул на землю и достал свой фонарик. А луч Света уперся в сельскую ведьмочку, Сизов покачал головой и произнес. «Командир, ты это, я так понял, ты уже посмертно женатый, так что иди выручай тело своей ненаглядной. А я тут закончу с пепельной ловушкой. Схема несложная, главное, чтобы материала хватило». Дмитрий кивнул, сбросил шаг, обернулся и кивнул. «Большего ответа и не нужно». И без слов понятно. Под ногами шуршала трава, а над головой шумели ветки берез. Испуганные птицы смолкли, и только светящиеся тусклыми огнями духи грибы с любопытством разглядывали человека. Когда фонарь нечаянно их освещал, духи быстро-быстро прятались. Подумалось, что у них тут грибница, потому они и живут кучкой. Роща кончилась внезапно. Просто впереди оказалось разделенное надвое горизонтом пространство — Сверху черная бездонная пустота со звездами, а внизу травяное море. И море было глубоким, растения доставали до пояса и мешали идти. Фонарь высвечивал небольшую тропу из примятых трав, пробитую бычком и тянущуюся к какой-то каменной постройке, и самого бычка. Заметив рядом со скотиной Аврору, Дмитрий почувствовал откровенную радость. Жила, однако, эта оторва. Землянин ускорил шаг. Сооружение было похоже на заброшенное имение, у которого обвалилась крыша. А вокруг стен торчали редкие тощие березки и клены. Но трава тщательно вытоптана. Крыльцо присыпано листьями. Окна выбиты, а оставни части упали на землю, а частью висели на гнилых петлях. Деревянная ограда обветшала и покосилась. Дверь раскрыта на распашку. А еще вокруг дома лежали старые потрескавшиеся деревянные щиты с гербами, Много клочков разноцветной выгоревшей ткани и три скелета в доспехах. «Помогите!» послышалось из руин. Капитан приблизился еще немного, с опаско разглядывая сооружение. Аврора с пикой стояла у самого крыльца. Она лишь один раз повернулась, оглядев землянина, и продолжила вглядываться в темноту руин. «Что там?» тихо спросил Дмитрий. «Не знаю», — в голос ответила девушка, шмыгнув носом. Она присела подобрала небольшой камень и швырнула в открытое окно. Внутри раздался стук, словно булыжник ударился о стол. «Дракон там, Виолетта тоже, и она жива. Что дракон с ней делает, не знаю. Вряд ли насилует. Иначе бы давно сдохла в муках от несоразмерности драконьего члена с возможностями человеческого лона. Я видела, как людей на кол садят. Вот так же бы было. Кровь, треск суставов и разрываемое плоти и предсмертные вопли». Тем временем изнутри послышался грохот, словно экскаватор греб кучу металлолома. Затем что-то лопнуло и зазвенело. Аврора и Дмитрий почти одновременно переглянулись, ибо звон поразительно походил на звон большого количества монет. «Ваша милость», — произнесла девушка, — «надо его выманить». «Я отойду подальше, чтобы было место для разбега, а вы спрячьтесь». «Не буду я прятаться», — буркнул капитан. но ну тогда пошумите для внимания и вообще дайте». Девушка протянула руку и дотронулась до зажатого в правой руке землянина сигнального пистолета. Капитан нехотя протянул оружие, а затем сунул руку в карман и вытащил пять патронов. «Интересно, давно здесь дракон живет?» «Не больше года», — ответила Аврора, взяв пистолет. Его механизм ничем не отличался от механизма охотничьего ружья, на базе которых делали земное оружие для местных, так что девушка знала, как с ним обращаться. «Той осенью усадьба была еще пустая. Я здесь мимо проезжала. Дракона точно не было». «А почему местные его не убили? Тут же до Галипаса совсем недалеко». Проговорил капитан, а потом изогнул брови и усмехнулся над своей же тупостью. Три скелета в доспехах весьма недвусмысленно намекали, что попытки были, но успехом не увенчались. «Ну да, ну да. Но неужели он прогнал хозяев и заселился? Здание бы не успело так быстро обвешать». «Это старая история». Хозяйка привезла из королевства ноб какую-то южную заразу. Слуги, кто выжил, сбежали. С тех пор прошло семь лет. Из-за боязни заразы никто не селился и даже на камне не растащили. Хотя, скорее всего, заразы больше нет, иначе бы вся округа вымерла. А теперь здесь дракон. «Помогите!» Снова раздался голос Виолеты изнутри. Потом крики, удары, звон. «И грохот! Много грохота!» И тихое басовитое клокотание, словно дракон, был чем-то недоволен. «Вряд ли тем, что кто-то ест из его миски и спит на его кровати». Дмитрий вздохнул и поглядел на девушку. «Я не понимаю, зачем спасать ту, с которой будет дуэль. Нет противника – нет дуэли. Это дело чести». Коротко проронила словно отрезала Аврора. Слова упали так, как падает лезвие гильотины. «Раз – и обратной дороги нет». Хорошо, выманиваем. Надеюсь, получится, иначе здесь будет два трупа, а не один. 3. По правилам бароната Землянина. Она схватила бычка за кольцо в носу и стала отводить его подальше, к обветшалой ограде. Дмитрий же почесал в затылке, пробормотал про аврору по-русски что-то, ищет приключения на свою красивую задницу, а потом вынул из кармана люминесцентную палочку. Да и вообще, удивительно, что дракон до сих пор не выскочил на свет фонаря. «Он же сияет на всю округу, как прожектор!» «От дурак!» – обругал себя капитан, переломил палочку и кинул в открытое окно. Вот только загоревшаяся к тому времени мерным желтым огнем палочка не улетела внутрь. Она отскочила от морды дракона, который, оказывается, наблюдал за человеком из темноты. А ведь план был такой – накидать палочек и выключить свет, чтобы не выдавать себя больше нужного». Дмитрий подскочил на месте, чувствуя, как холодеет у него внутри. «Это даже не медведь. Это в делешный дракон». Ноги сами с собой понесли подальше, и капитан даже не заметил, как пересек двор и перескочил ограду, хотя глупо убегать от существа, которое умеет летать. «Идиот!» — бурчал Дмитрий, пытаясь отдышаться. А еще он обронил на середине пути включенный фонарь. «Вылезай, тварь!» — заорала на всю поляну «Аврора». Девушка вскинула руку и выстрелила из сигнального пистолета вверх. Осветительная ракета хлопнула, пшикнула и залила округу жёлтым светом. «Выходи на бой, чудовище!» Голос Авроры, несмотря на напускную храбрость, надломился в самый неподходящий момент, явив дрожащие истеричные нотки. «А может, в бездну его?» Подал голос Дмитрий и сделал глубокий вдох, приводя в порядок дыхание. Все же пригодились занятия по физподготовке. «Вон как резво перескочил забор. Можно смело ставить отлично за полосу препятствий». «Выходи!» Продолжала кричать «Аврора». Яркая ракета погасла. Девушка перезарядила орудие и выстрелила второй раз. На этот раз ракетница загорелась ярким рубиновым огнем, так как оказалось сигнальной. «Что-то загромыхало». Во двор на траву упали выломанные из остатков крыши доски И послышалось тяжелое ух хух И дракон приземлился прямо в пяти метрах от Дмитрия, не сводя с него глаз Сердце готово было провалиться не то что в пятки, вообще ниже уровня моря Волосы встали дыбом Даже удивительно, что поляшкам ничего не побежало от испуга А дракон неспешно приблизился и ткнул мордой в бок капитана Затем шумно втянул воздух и уцепился зубами за ткань. Благо штаны были свободного покроя, иначе бы оторвал кусок мяса. Дракон мотнул головой, отчего штаны с треском лопнули, а их обладатель отлетел на пару метров в сторону. По траве разлетелись патроны к сигнальному пистолету и люминесцентные палочки. Крылатое чудовище нападать не стало, а принялось нюхать землю. Происходящее было хорошо видно, ибо упавший во дворе фонарь светил как раз в эту сторону, роняя на траву полосы света, просачивающиеся сквозь забор. Дракон утробно заурчал и ткнул в находку мордой. Одна из палочек тихо треснула и стала медленно разгораться. И дракон замер, словно завороженный, глядя на призрачный желтый свет. Дмитрий сидел и таращился на монстра, боясь шелохнуться». В следующее мгновение послышались протяжный крик Авроры «Сдохни, тварь!» и топот копыт тяжелого бычка. А затем прогнивший заборчик разлетелся на мелкие щепки под натиском парнокопытного и прицепившийся к нему баронеты. Острие пики едва не коснулось шкуры крылатого чудовища. Конечно же, вокруг магического создания возник волшебный щит. И хотя, казалось, быка и девушка налетели на стену, Пика действительно пробила защиту, но дракон увернулся. Острие лишь скользнуло по гладкой зеленой шкуре, не причинив никакого вреда. Дракон на мгновение замер, осмысливая произошедшую наглость, а потом неистово заревел и бросился в ответную атаку, избрав целью самого большого противника, то есть быка. Дмитрий глядел, как громадный крылатый монстр придавил рогатого к земле и сжал челюсти на горле. «Бык» надсадно замычал и забился, но из схватки ему было не выбраться. Аврора уже отбросила в сторону, и она сейчас на четвереньках отползала прочь. «Сюда!» Громким шепотом позвал капитан свою спутницу, а потом почувствовал, как сердце снова проваливается ниже плинтуса, ибо кто-то схватил его за ворот. «Бежим, ваша милость!» — раздался голос. Дмитрий не сразу понял, что это была леди Виолетта. Впрочем, уговаривать дважды было не нужно. Бег на один километр сдал сейчас на пятерку с плюсом. И опомнился, когда чуть не врезался в ствол березы. Лишь тогда позволил себе передохнуть, спрятавшись за деревом. Рядом на траву, на колени опустилась Аврора, которая часто и сипло дышала. А Виолетта согнулась пополам, ее стошнило. Было темно, как в подвале. «Местные ночи всегда такие». И лишь свет, восходящий на небо к другим звездам небесной лампады, только-только начал разгонять мрак, давая света не больше, чем острый серп месяца в новолуние. Дракон уже прикончил бычка, но сразу есть не стал. А принялся забавляться с фонариком, как большой кот с пойманной в амбаримышью. И луч белого света метался из стороны в сторону, полосуя округу иллюминацией. Но главное, все благополучно обошлось. В конце концов, медведь в лесу тоже не всегда убивает. А большие свирепые косатки в море не охотятся целенаправленно на пловцов, хотя убить могут без каких-либо усилий. Тут ключевым фактором сказалось, наверное, наличие хоть какого-то ума, пусть животного, но большого. А умные думают не только о еде, но и об игрушках тоже. И сперва на роль игрушки была выбрана похищенная Виолетта. Дмитрий огляделся на женщин, криво улыбнулся и выдохнул. Проблема пока решена. Ключевое слово «пока». И надо что-то придумать. Что-то надежное и простое, как топор лесника.